Глава 11 Генри был избавлен от оберегающего постановления мамы в отношении холма вскоре после того, как нам исполнилось по тринадцать. Тринадцать лет. Я часто размышляла о том, что на самом деле двигала мамой. Забота о нас или о себе самой, когда она навязывала нам такой образ жизни. Тем не менее, Гейбу, нашему доброму великану, удалось убедить её отпустить Генри с холма. Разъезжая по городу на старом «Шевроле», Гейб и Генри являли собой ту ещё парочку. Гейб с длинными конечностями, с трудом втиснутыми в кабину, и Генри на пассажирском сиденье часто ритмично похлопывающий себя ладонями по ушам. На обратном пути из одной такой поездки Гейб взглянул на Генри. Расположившись на сиденье с рваной обивкой, тот рисовал в толстом альбоме восковыми мелками. Рисунок Генри был совсем не похож на каракули из кружков и продолговатых прямоугольников, которыми он исчеркал бумагу за день до этого. Гейб завернул на подъездную аллею. Осторожно, чтобы не задеть, наклонился к мальчику и спросил. «Что это у тебя, Генри?» Генри поднял голову, и отложил альбом с мелками в сторону. Не говоря ни слова, он выскочил из машины и заспешил по ступенькам в дом. Он нарисовал Генри детальную карту окрестностей, вплоть до дорожных знаков и номеров на домах. Позже, когда все заснули, Гейб вошёл в комнату Вивиан и положил рисунок на постель. Мама, дёрнув за шнур лампы в изголовье, зажмурилась на свет и невидящим взглядом посмотрела на рисунок. что это такое Это Генри. гейп мерил шагами комнату. Взяв листок, Вивиан вгляделась в него. Здание на холме в вершинном переулке, пекарня, школа. Аккуратно выведенные номера домов и название улиц. И, наконец, заново отстроенный полицейский участок на Финнеридж. Вивиан покачала головой. «Это он нарисовал», — объяснил гейп «Что?» «Нет, не может быть». Вивиан уронила бумагу на пол. Гейб подобрал рисунок и уставился на Вивиан, пока та не выдохнула, побеждённая какая-то чужая. «Виви, это же хорошо. Теперь мы знаем, там что-то происходит. Нам нужно только понять, как туда достучаться». Вивиан вновь потянулась к лампе и дёрнула шнур, погрузив Гейба в чёрную темноту, за исключением пятна от сияния луны на подушке. «Потрясающий почерк, правда?» — наконец произнесла она, — «Да, потрясающий». «Ты видел г «Великолепно». «Я так не могу». «Я тоже». гейп удалился в свою комнату внизу и забрался в постель. Они с Вивиан, предполагая, что другой спит, всю ночь переживали каждый на своём этаже. Шум, урчащий на кухне кофеварки, разбудил Гейба на рассвете. Вивиан страдала жуткой бессонницей. гейп подумал о том, знал ли кто-нибудь ещё, что пока весь дом спит, Она часто проводит ночь, глядя в кухонное окно, на тёмное небо. Иногда он хотел составить ей компанию. Может, тогда он сказал бы ей правильные слова. Или развеселил. И, может, им удалось бы по-настоящему поговорить, а не просто обменяться фразами, типичными, пожалуй, разве что для сожителей. «Купи ещё молока, пожалуйста». Или «Нет, пожалуйста, иди в ванную первым». Возможно, всё бы так и было, но не сегодня. А потому... Быстро приняв душ, он вышел во двор наблюдать восход солнца в одиночестве. Вначале гейп подумал, что перед ним низкорастующее белое соцветие на кусте пиона. Пока не заметил розовый нос, гейп пересек двор, подобрал малютку и занёс в дом. Смыв в кухонной раковине грязь слаб, он в замешательстве гладил животное, когда из подвала с корзинкой свежепостерного белья поднялась Вивиан. «Кто это?» — спросила она, остановившись у раковины. «Думаю, собака». «А...» Не более двадцати сантиметров в длину существо было всего-навсего щенком с непомерно большими лапами и урчащим пузиком. Налив тарелку сливок, собравшихся на поверхности молока, Вивиан поставил её на пол. Они стояли вдвоём и смотрели, как собака жадно лакает. Вивиан ещё долго оставалась с собакой на кухне, после того, как Гейп ушёл ремонтировать сломанную калитку у Мэри Голд Щенок покончил со сливками и заскользил по линолеуму, обнюхивая низ холодильника. Много лет прошло с момента последнего поцелуя Джека Гриффита, который отпечатался на шее Вивиан в форме клубнично розовой бабочки. Это место побледнело до тёмно-бежего только после бесконечной обработки розовым маслом и теперь зудело, когда Вивиан нервничала. Она как раз почувствовала шею, когда услышала приближающиеся к кухне шаркающие шаги. Вивиан поставила для Генри тост с апельсиновым джемом, его обычный завтрак, от другой пищи по утрам он отказался Когда он сел за стол, она подавила в себе желание потрепать его по волосам. Генри ел, наблюдая за щенком. Тот неуклюже забрался в корзинку с бельём, потерся головой о чистое полотенце Вивиан, Удовлетворённо вздохнул и заснул глубоким детским сном. Генри осторожно вылез из-за стола. Потом, нескладно согнув подростковые руки и ноги, сел в корзинку рядом с собакой. Генри протянул руку и провёл по щенячьей спинке, обведя пальцем рыжь-золотистое пятно на боку. Щенок открыл один глаз. Генри закрыл свой. Щенок почесал себе ухо. Генри почесал своё. Генри зевнул. Пискнув, зевнул щенок. От этого Генри завалился на пол и стал беззвучно хохотать. Отсмеявшись, он глубоко вздохнул и провозгласил «Труве». Услышав это, Вивиан выронила из рук фарфоровую тарелку, и та упала на пол, разлетевшись на осколки. А Вивиан сказала «Ну да». Неизвестно, предназначались ли эти слова Генри, щенку или, может быть, обоим, но с тех пор собаку называли «труве», что по-французски означает «найти». Эмилиен была не совсем права, когда утверждала, что Генри понимает один язык лучше другого. Скорее, он отдавал предпочтение отдельным словам из обоих языков. Например, предпочитал, когда ему предлагали помочь надеть муфль, а не миттанс — перчатки. Готовили на ужин пти а не пи-ис — горошек. И подавали на обед памп-ли-мус, а не грейпфрут — Он любил, когда Эмилиен говорила слово «кристальный» вместо чистой и обожал чашки и ложки, но не вилки, ножи и тарелки. Ему нравились слова «коряга», «мелочь» и «впалый». Но, чуть повзрослев, он возненавидел слово «лобковый», а также предпочитал слово «мамелун», слову «нипл», «сосок». Генри общался и другими необычными способами. «Хорошо, карамель». «Плохо курить». Гейбо он называл «кедром», что мы относили к запаху его рук после работы в мастерской. Меня он называл «пинна», что на латыни означает «перо». «Маму» — «этоль де мэр», что на французском значит «морская звезда». Почему он так звал «маму»? Никто объяснить не мог».